Глава 7. Вадим. Вадим, Вадим! Услышал я крик, но уже после того, как стальной сапог врезался в мой бок. "Очнись!" кричала Асара. "К управлению огнём, твоя верхняя полусфера". Прыгая в кресло управления защитными турелями, Принимаю на себя контроль над системой огня этой огневой точки и осматриваюсь. Может быть, Ване надоело ползти под водой, а может, берег был близко. Но мы вынырнули с вичхой, взлетая в небо. Я даже не успел сориентироваться на местности, только и увидел бесконечное зеркало воды и далёкий мираж береговой линии. потому что я увидел черные точки стервятников, что падали на нас под отчаянный писк системы распознавания. Ждали нас, навалились, зажали. Тут не то, что отстреливаться, тут бы голова не оторвалась от выкрутасов, что вырабатывал Ваня, выкручиваясь из-под огня истребителей-мародеров. Крутил наш водоплавающий летательный аппарат так, что не то, что компенсатор и перегрузок мое собственное тело не выдерживало». Мир сувернулся в овечий глаз. От перегрузок и кутерьмы виражей в маленький такой квадратный глазок и кругом бордовая тьма. А в ней стремительные смертоносные тени истребителей врага и густая сеть твердотельных снарядов, летящих с невероятными скоростями, росчерков перегретой плазмы, полос раскалённого лазерными лучами воздуха, инверсионных следов, разорвавших воздух. не обтекаемых угловатых космических истребителей. Стрелял, конечно, но больше наугад, пугая стервятников, да и просто для самоутверждения. Я еще жив и барахтаюсь. Мародеры были, казалось, всюду. Лупил не расп... Лупил. На расплав излучателей попадал ли? Не знаю. По нам бы не попадали, вот что главное. Но по нам попали. Корпус нашего многострадального наутилуса вздрогнул, и не так, как раньше. Звука никакого я не услышал, ни грохота, ни взрыва, сквозь собственные хрипы и перестук кузнечных молотов в висках и в моей голове разве что то услышишь. Но это не убило нас. Ваня продолжал крутить наш самолётик, значит, управление не потеряно. Живём. Но от нас тянулся кручёный, ломаный хвост следа вылетающего топлива. Густой дым обломки. Мне, смотрящему в заднюю верхнюю полусферу, хорошо видим их хвост. И вдруг для меня вдруг мародёры прыснули в разные стороны. Наши. Мои же труды спасли мне жизнь. Ваня вывел кутерьмо воздушного боя на узел автоматического ПВО. Система опознала нас как своих, вышла из печки, разбрасывая песок, встала в боевое положение. И разрядилась всеми оставшимися сверхскоростными ракетами по мародёрам. Почти одновременно с этим развалился и наш самолётик. Стыдно признаться, но я не знаю, почему я остался жив. Я отрубился, увидев песок и скалы далеко внизу, узрев, что между мной и землёй ничего, поняв, что от тучиш телепка майнезного меня ничего не спасёт. Падая в ускорении свободного падения, голубиного помёта, Испугавшись так, как никогда в жизни не пугался, потерял сознание, как девочка какая малохольная, и очнулся от резкого рывка вверх. Ваня, прохрипел я, смотря на друга сверху вниз. Ваня держал меня за щиколотку на весу головой вниз, болтаясь как котёнок, которого держат за шкирку и трясут, вытрясая из меня песок, страх да и душу заодно. Но я чувствовал, как лицо мое растянуто в глупой улыбке от уха до уха. Хорошо, что через шлем не видно. Ваня отпустил меня. Падать с высоты его роста на мягкий песок совсем не страшно. Потому я сразу же стал кувыркаться, пытаясь встать на ноги. На ватные непослушные ноги. Упираясь в песок воздушными, бесчувственными руками. Экка меня торкнула. Хорошо, голодный. Уже вторые сутки как пошли без единой крошки. А то в этом скафандре главное правило танкистов живо вспоминается: главное в такой скорлупе не пугаться сильно. А то, что я испытал, было самое страшное на моём веку. Именно поэтому я, оказавшись на коленях и сложив руки перед лицом, поблагодарил Ваню за собственное спасение. Спасибо тебе, Господи, за что тут же и получил камнем в шлем. Верно, время молитвы и прочих отвлечённых действий будет позже. Если будет, это позже. Спотыкаясь на подгибающихся ногах, бегу за огромной спиной друга с болтающейся по широкой на спинной броне тонкой фигуркой Ассары, её безвольным рукам и головой в шлеме. Она ещё не очнулась. Если вообще жива, хотя вроде бы её броня даже не смята и крови не видно. Куда бежим, не знаю. Песок резко заканчивается, прыгаем по камням гигантскими прыжками. Благо ноги мои были вновь мои. И искусственные мускулы капши послушны, прыгали как кузнечики на много метров, с валуна на валун. А вот и пусковые. Так и остались стоять, дыметь пустыми стартовыми контейнерами. А Сара очнулась. Напугала ты меня, басит голос Вани в ближней связи. А я как напугалась, Я же совсем забыла о грави-подушке, виноватым голосом ответила Сара. Ах, так вот в чём дело. Так вот, что делает эта грави-подушка? Вот и конкретный пример, что выученных баз даже третьего ранга мало. Мало просто загрузить базы в память. Все эти знания надо познать ручками, кожей, задницей. Что делать будем? Исполняю я роль капитана очевидность. Слушаться меня беспрекословно. С неожиданными для меня стальными нотками в голосе говорит Ваня. «Опа!» — немного удивляюсь я, но принимаю данное условие. «Я воль, хер майор!» «Верно!» — кивает Ваня и зачем-то снимает шлем. Его гигантский прыжок, тихие перешептывания игольника, треск, рвущиеся мешковины, отыгал преодолевающих звуковой барьер, крики боли опять потрясли меня. Но сам же себя бью по затылку. — Хватит! Соберись, тряпка! — You are in a minute now! Враг был рядом. Враг здесь. Враг всюду! Потом бежим со Сарой на крики и застаем Ваню, что разорвал человека, наступив на него ногой и оторвав ему голову голыми руками. Мои ноги опять ослабели. А когда увидел, что Ваня подставил под клещущую кровь свое лицо и глотает кровь, тоже скинул шлем и стал неистово звать их Тиандра. Но он не отзывался, только горечь и желчи шла горлом. Вторые сутки не жрамши, медкапсулами да святым духом сыты. «Ваня!» — простонал я, осаживаясь на песок. «Что ты делаешь? Что за дикость? Что за нах?» Огромный демон отбросил оторванную голову мародера, пнул обезглавленное тело, отправляя его в кучу к еще трем телам. «Да-да, вот так вот. Одним действием Вани из божественной сущности — перешёл в разряд демонических исчадий ада. Зря нос воротишь, басит Ваня окровавленным ртом. Лицо, подбородок, шея, броня всё залито человеческой кровью. Мерзость-то какая. Наркотики и яд в его крови мне не страшны, разложутся в желудке, продолжил Ваня. А его память частично усвоится. Однако нам надо понять, что тут творится, кроме того, кровь один из самых питательных продуктов. Но я ему ответил новым призывом ихтиандра. Рядом каречалась Асара. Не смотрю на неё, звука достаточно. Она тоже издаёт призыв этого земноводного мутанта. "Они близко", говорит Ваня, подходя. "Соберитесь. Что вы как зелёные рекруты? Синдром первой крови пошёл ты". Искоренне отвечаю ему, пытаясь отползти по валуну от окровавленного великана. Асара тоже сучит ногами. Мои обо стояли на четырёх костях, рыгая, потому теперь не убегали, а ползали крабовой походкой. Ваня поймала Сару за плечо. С Вани сползла прозрачная капля на плечо Сары, под её истошный виск. Прозрачная субстанция с слизняком текла по скафандру Сары, что билась в объятиях Вани, как пойманная птица. Я перестал отползать, увидев замысел Вани. Символ департамента безопасности На наплечнике Асары превратился в окаленный клыкастый череп. Принадлежность Асары к ДБ во всю спину обернулась чёрным оттиском летучей мыши с распахнутыми крыльями и клыкастой скалищей мордочкой. А звание и имя Асары на её левой груди стали спиральным символом галактики. Асара перестала вздрагивать и вырываться. Не бойся меня, красавица, пробасил ей в ухо Ваня. Я за тебя не только убивать буду, и умирать буду. После этого Ваня отпустил девушку и повернулся ко мне. Под его сканирующим взглядом меня вновь тряхнуло судорогой. Я его гля боюсь, похудеть не вставая. Но на моём капши не было вообще никаких знаков принадлежности. Я же говорю, я вольный казак, иду туда, куда пошлют. Потому Ваня отвернулся, а мне стало обидно. Да-да. Такие вот у меня качели настроения. Самого ускребло эти амплитуды эмоций. Э, а мне, крикнул я, вскакивая, и ноги твёрды. Жадность и зависть не всегда плохо. Скидываю Ване графическую заготовку по ближней связи. Ваня плюнул на мой брошенный шлем. Это была не слюна, а это материально-энергетическое ХЗ. Теперь у меня на шлеме над бровями точно посредине лба красная пятиконечная звезда с серпом и молотом. Да-да. Этот символ для меня не пустой звук, а знак полный смыслов, не все из которых явные, а сознаваемые. Под таким символом мои деды шли на смерть, и мне не зазорно. Этот символ мне ближе двуглавого крылатого мутанта. Торжественно будто присягаю красному знамени, в одружаю на голову собственный шлем. Вот так вот, не только от северных и да южных марей, но и на всю галактику Красная армия всех сильней. Это глупое и бесполезное по сути действие предало мне сил, уверенности и решительности, будто за плечами у меня встали тени всех моих предков, что под такими звёздами закончили свой жизненный путь подвигом. А девиз не посрами Один из самых мотивирующих не за деньги, не за какие вещи не пойдёшь на то, на что поднимаешься за память предков, за будущих потомков. Хм, предк, конечно, но не для меня. Понимаю, что глупо, нелогично, но на меня действует. Потому для меня это значимо и даже очень значимо и дорого, особенно в такой момент. Потом стою за правым плечом демона-великана, и мне наххать, кто он? Прометей, клон какого-то императора, бог ли он или демон? Наши пути параллельны. Одной дорогой идём, товарищи. Потому нам по пути. А что кровь пьёт, как Влад Дракула? Хм, кто без греха? У всех свои тараканы в черепушке. У Вани такие, у меня другие. У Асарис её тремя любимыми совсем иные. Но Ваня же не перестал быть тем Ваней, Тем, кто был со мной каждую секунду в этом сумасшедшем мире прекрасного, как фильм ужасов далёко, надёжным как калаш. Если друг оказался вдруг, как бог, настолько крут.